так как между нами и всеми древними народами переселение народов легло подобно тому, как между теперешней поверхностью земли и тою, кои организмы нам раскрываются лишь окаменелостями, бывшая перемена морского дна. То надо вообще считать великим несчастьем, что народ, коего бывшая культура должна была главным образом лечь в основании нашей, не был, например, индусами, греками или хотя бы даже римлянами, а был именно этими евреями. В особенности было несчастной звездой гениальных живописцев XV и XVI веков то, что в тесном кругу, которым они были произвольно связаны в выборе сюжетов, они вынуждены были хвататься за мизеры всякого рода, ибо Новый Завет по исторической своей части почти неблагоприятнее Ветхого для живописи. А следующее – затем история мучеников и отцов церкви, даже предмет вполне неудобный. Тем не менее, от картин, имеющих предметом историю или предание евреев или христиан, должно тщательно отличать те, в которых настоящий, то есть этический дух христианства раскрывается перед созерцанием изображением мужей, коей он им исполненный. Такие изображения представляют действительно высочайшие и изучительнейшие творения живописи. И удавались они только величайшим мастерам этого искусства, в особенности Рафаэлю и Коррэджио, последнему особенно в ранних его картинах. Картины этого рода, собственно, не следует причислять к историческим, ибо они не изображают какого-либо события, какого-либо действия, а они только простое сопоставление святых с самим Искупителем, часто еще младенцем, с его матерью, ангелами и так далее. В их ликах, особенно в глазах, мы видим выражение отражения совершеннейшего познания. Именно того, которое не обращено на отдельную вещь, а на идею, следовательно, восприняло все существо мира и жизни, каковое познание воздействию в них на волю не доставляет, подобно другим познаниям, мотивов для последней, а, напротив, стало квеетивом всякого хотения, из чего поистекла совершенная резигнация, составляющая внутренний дух как крестьянства, так и индийской мудрости, устранение всяческого хотения, возвращение вспять, устранение воли и с нею всего существа этого мира, следовательно, искупление. Так созерцательно выразили он и вечно чтимые мастера искусства своими творениями высшую мудрость. И здесь вершина всего искусства, которая, проследив волю в ее адекватной объективности, в идеях, по всем ступеням снижайших, на которых властвуют причины, затем там, где господствуют раздражение и, наконец, там, где мотивы так разнообразно онную волнуют, и развивают ее существо, завершает все изображение свободного ее самоустранения посредством единого великого квиетива, возникающего в ней из совершеннейшего познания собственного своего существа.